Так вы так вы сделали это только для князя? Для подвига сестры милосердия? промычал Мозгликов насмешливым голосом. Понимаю я этот вопрос, Павел Александрович. Он довольно ясен. Вы, может быть, думаете, что тут иезуитски сплетена выгода князя с собственными выгодами. Что ж, может быть, в голове моей и были эти расчёты, только не иезуитские, а не вольные. Знаю, что вы изумляетесь такому откровенному признанию, но об одном прошу вас, Павел Александрович, не мешайте в это дело Зину. Она чиста, как голупь, она не рассчитывает, она только умеет любить, милое дитя моё. Если кто и рассчитывал, то это я и я одна. Но, во-первых, спросите строго свою совесть и скажите: кто не рассчитывал бы на моём месте в подобном случае? Мы рассчитываем наши выгоды даже и в великодушнейших, даже и в бескорыснейших делах наших. Рассчитываем непреметно, невольно, конечно, почти все себя же обманывают, уверяя себя самих, что действует из одного благородства. Я не хочу себя обманывать, я осознаю, что при всём благородстве моих целей я рассчитывала. Но спросите, для себя ли я рассчитываю? Мне уже ничего не нужно, Павел Александрович. Я отжила свой век. Я рассчитывала для неё, для моего ангела, для моего дитяти. И какая мать может обвинить меня в этом случае? Слёзы заблестели в глазах Марии Александровны. Павел Александрович в удивлении слушал эту откровенную исповедь и в недоумении хлопал глазами. — Ну да, какая мать, — проговорил он наконец, — вы хорошо поете, Марья Александровна, но... но ведь вы мне дали слово. Вы обнадеживали и меня. Мне-то каково, подумайте, ведь я теперь, знаете, с каким носом. — Неужели вы полагаете, что я об вас не подумала, Моншар-Поль, напротив? — Нет. Во всех этих расчётах была для вас такая огромная выгода, что она-то и понудила меня главным образом исполнить всё это предприятие. Моя выгода? вскричал Мозгликов на этот раз совершенно ошеломлённый. Это как? Боже мой! Неужели же можно быть до такой степени простым и недальновидным, вскричала Мария Александровна, возводя глаза к небу. О, молодость, молодость! Вот что значит погрузиться в этого Шекспира, мечтать, воображать, что мы живём, живя чужим умом и чужими мыслями. Вы спрашиваете, добрый мой Павел Александрович, в чём тут заключается ваша выгода? Позвольте мне для ясности сделать одно отступление. Зина вас любит, это несомненно. Но я заметила, что несмотря на её очевидную любовь, в ней таится какая-то недоверчивость к вам, к вашим добрым чувствам, к вашим наклонностям. Я заметила, что иногда она как бы нарочно удерживает себя и холодна с вами, плот раздумья и недоверчивость. Не заметили вы это сами, Павел Александрович? замечал и даже сегодня Однако что же вы хотите сказать, Мария Александровна?